Глава третья. К выходу на дорогу бежали осторожно. Я пытался взглянуть с высоты, но ни одного спутника, ни одного дрона. Никого эта часть Туниса не интересует. Но это и понятно. Мало кто знает, что мы уже здесь. Ингрид счастливо вскрикнула. «Там наши!» На дороге догорает автомобиль героев, что бросились в погоню. Пила сброшены на обочину. Куцардис из-за топик из кузова нашего грузовика зорко бдят с винтовками на изготовку, а Челубей и Левченко сбрасывают тела убитых в придорожные канавы по обе стороны. Куцардис увидел первым. то значит снайпер?» Крикнул вниз. Левченко повернулся, счастливо заулыбался. «Как хорошо, а то мы собирались идти разыскивать». «Чего вдруг?» Спросил я. «За вами двоими погнались почти все», сообщил Левченко с подчеркнутой обидой в голосе. А здесь оставалось только трое из... Сколько их было? Челубей так расстроился, что его снова не уважают. Теперь до ночи спать не будет. «А ночью не будет есть», — ответил я. «Ладно, едем. В чем-то эти ребята просчитались. Или не так поняли приказ». Челубей кивнул, посмотрел на Ингрид. «Как прошло?» «Проси у профессора», — огрызнулась она. Он ухмыльнулся. «Нашкодила и не закопала? Иди ты!» Мы поднялись в кузов. Ингрид заботливо устроила затопика в углу поближе к кабине. Сделала вид, что собирается утереть ему нос. Тот злобно пнул ногой. Куцардис осторожно развернул тяжелый грузовик и погнал, медленно наращивая скорость. Над нами наконец-то проходит российский спутник. В последние годы Россия делает мучительный рывок в технологиях. Это заметно и по качеству картинок, передаваемых спутником. Четкие и детализированные, в раз более качественные, чем американские. Но пока что в России таких десяток, а у штатов три сотни. что то вроде погони», — пробормотал я. «Или у страха глаза велики». «Снова?» — спросил Куцардис. «Попробую, и я на ходу». Через несколько минут из пыльного облака вынырнул Хами песочного цвета, что значит из самой Сахары, где ни клочка зелени. В кузове только один человек, а по сторонам, где нет дороги, еще два пыльных следа за скачущими всадниками. Левченко покосился на них с иронией. В голосе прозвучала то ли насмешка, то ли зависть. «На джипе и два всадника, как во времена древних египтян. Живут же люди!» «Романтики!» — согласился Челубей. «Люди живут в гармонии с природой. А у нас что? Без мобильников в туалет не пойдем. Профессор?» Я сказал нехотя. «Отгони!» «Подпусти ближе и отгони!» Челубей пробормотал. «Пыль, пыль, пыль из-под копыт, Африка!» Левченко сказал со вздохом. Недавно один из друзей побывал в Штатах, сбился с пути и заехал на территорию индейцев. Не успел оглянуться, а они уже с томогавками и ружьями за спиной скачут навстречу, на лихих конях, догоняют сзади, с боков. Короче, быстро окружили со всех сторон. Он говорит, когда посмотрел на их жуткие разукрашенные морды, почувствовал, что никогда так страшно не было и никогда не попадал в такую безнадежную ситуацию. А они все дико орут. Ингрид спросила с придыханием. «И как разрешилось?» Левченко ответил брезгливо. «Пришлось купить у них два одеяла». Челубей поднялся, перебрался к пулемету. «Может, — сказал он с надеждой, — и эти везут сувениры?» Отрезанные головы белых или что-то еще смешное? От топота копыт пыль по полю летит. С детства мечтал мчаться на лихом коне солнцу и ветру навстречу, расправив упрямую грудь. Но умею ездить на всем, даже на танках и БТРах. Истребитель водил, прыгал из стратосферы, дрался под водой. Но на коне так и ни разу. «Я тоже», — сказал Куцардис со вздохом. «И тоже мечтал. А вы, профессор?» Я удивился. Я что, похож на такого... романтичного? Нет, дурью даже в детстве не маялся. Напротив, всегда мечтал перемещаться с помощью телепортации. Никакой романтики, просто зашел в московской квартире в ванную, а вышел в нью-йоркской. Просто и обыденно. Челубей уже развернул пулемет в обратную сторону. Стал поудобнее, нарочито наступив на затопика. Тот завизжал так отчаянно, что испуганный куцардец дернулся вместе с рулем. и автомобиль едва не слетел с дороги. Ингрид сказала с отвращением. «Мальчишки, когда уже повзрослеете?» Челубей дал короткую очередь, смотрелся, как легли пули, сместил едва заметно прицел, и на этот раз очередь прогрохотала чуть дольше, но только чуть. Один из всадников красиво поник головой, и конь начал останавливаться. Джип завилял и резко встал посреди дороги, повернувшись боком и едва-едва не опрокинувшись. Челубей оставил пулемет, на лице проступило горестное недоумение. «Не понимаю», — сказал он, — «просто не понимаю». «Чего?» — пикнул Затопик. «Говори, убийца!» «Что ими движет?» — спросил Челубей. «Вот так гнаться за военным грузовиком, где установлен крупнокалиберный пулемет. Это же самоубийство!» «Ты забываешь о призе», — напомнил Левченко. «Вон, Затопик до сих пор пальцы загибает. Все высчитывает насчет 72. Надеется поторговаться насчет 70, а то больше не потянет». Затопик сказал обидчиво. «Чего это не потяну? Просто не хочу, чтобы такое мероприятие стало работой. Вон, у нас в Европе даже супружеские обязанности отменили, потому что человек свободен, как птичка божья, что ходит по дорогам и говно клюет». Я время от времени просматривал небо и не находил вблизи ни одного боевого дрона. Хотя, если верить прессе, те постоянно патрулируют всю Африку и Аравийский полуостров, нанося по боевикам точечные удары, что не задевают гражданских. Ага, не задевают. Ближайшие далековато, хотя парочку можно вообще-то на всякий случай подогнать ближе. Я вздохнул. Идея хороша, но не прокатит. Пара таких случаев и всю серию отзовут производители. Начнут проверять и выискивать причину отказов. Нет уж, пусть патрулируют. А вось сгодятся пиццу принести или бомбу сбросить. То тоже для дома, для семьи. Из-под колес грузовика донесся протяжный гул, что тут же утих. Никто, как мне кажется, не заметил. Это я стал таким, как дитя природы, вроде муравья. Но ладно, здесь разрушительных землетрясений никогда не было. Левченко, будучи командиром отряда, то и дело поднимался в кузове во весь рост и осматривал окрестности в бинокль. Остальные отдыхают, обмениваются впечатлениями, но сразу подтянулись и взялись за оружие, когда он сказал кратко. «Плохо, что теперь мобильники даже у дикарей». Ингрид по-женски быстро среагировала первой. «Погоня?» «Что-то вроде», — проговорил он. «То ли просто с нами по пути, тоже едут в Элькев, до него несколько миль». то ли им сообщили. «Это чья-то территория», предположил Челубей, «какого-то клана. Или бандформирования, что одно и то же. У них тут древние обычаи. Никому не позволим топтать свою священную землю. Только за деньги». Затопик сказал печально. «Заставят платить налог?» «Да», сообщил Челубей и посмотрел на него оценивающе. «Кажется, уже знаю, что им предложить». «Командир!» возопил Затопик жалобным голосом. Он меня хочет отдать противнику. Левченко, не отрываясь от бинокля, сказал строго. Каждый из нас должен быть готов пожертвовать собой ради счастья и хорошего обеда своих соратников. Мы, как говорит профессор, идем к правильному обществу, где всем будет рулить разум. Верно, профессор? Я ответил нехотя. Тунисе 10 миллионов человек. Это 79 и 91 по территории, которая всего-то 160 тысяч километров. Значит, населен достаточно плотно. И если учесть, что южная половина вообще не заселена, там пустыня Сахара, а учитывая разгул этой вольницы, банды могли бы встречаться и чаще. «Люблю науку», — сказал Челубей с чувством. «Всегда что-нибудь приятное скажут. То черная дыра, то астероид вот-вот грохнется, то динозавры вымрут». «Уже вымерли», — напомнил Левченко. «Уже?» — ахнул Челубей. «Я же говорю...» Простой народ в моем лице прав. Наука – зло. Мировое, как и капитализм. А она на чьей стороне, профессор? Когда начнется Третья мировая война? Третья мировая война уже идет, сообщил я буднично. Намного беспощаднее, чем обе предыдущие. Но бьются не страны друг с другом, а новые люди со старыми. Людьми старого мышления. Где-то драки идут на уровне спора, а где-то с выстрелами в упор. Мы тоже участники этой войны. Челубей пробормотал. «Видя вас в деле, профессор, я бы сказал, что вы специалист по выживанию в диких местах планеты. Может быть, выживете и на Марсе?» Ингрид буркнула. «Хуже. Он сам чудовище и специалист по превращению людей в чудовищ». «Правда?» — спросил Челубей радостно. «А можно меня в чудовище? А то уже противно быть постоянно таким нарядным и замечательным. Побуду, как и профессор». «Профессор?» — пояснила Ингрид. собирается сделать всех людей бессмертными. Говорит, лет через тридцать можно уже начинать. Хотя и сам не знает, что из этого получится. Они заинтересованно повернули головы ко мне. Даже Куцардис, настаборчил уши. А я ответил с неохотой. Почему это не знаю? Знаю. Что? Первым получит кто-то из ученых, пояснил я. В порядке проверки правильности выкладок. Сложность в том, кто получит бессмертие вторым. Понятно, что им окажется кто-то из самых богатых и влиятельных людей в мире. Не обязательно штатовский президент, он еще не дряхлый старик, но обязательно кто-то из миллиардеров». Левченко сказал осторожно. «Бессмертие? Просто бессмертие?» Я улыбнулся. «Хороший вопрос. Я имею в виду бессмертие с возможностями. Чем ближе будем подходить по времени к эпохе бессмертия, тем больше у нас будет возможности апгрейда». Уже полубессмертные, так сказать, будут обладать возможностями, что резко выделят их среди просто людей. А это обострит. Представляете, на одной территории, даже в одном городе, будут сверхлюди, люди и недолюди. Челубей поежился. «Знаете, профессор, мне с вами ехать еще страшнее, чем было драться одному в ночном Бейруте против сотни боевиков, когда меня бросили свои». «Добро пожаловать в будущее», — сказал я злорадно. «То ли еще будет?» Потому и любим мир фэнтези, хоть в кино, хоть в книгах. Чтоб средневековье, магия, рыцари, принцессы. А мы там, естественно, всемогущие и с автоматами. Картинка в мозгу проступила тревожище. Я поднялся на ноги и, придерживаясь за борт, всматривался вперед. Разум разумом, но сердце сжалось, когда впереди на дороге увидел целую груду огромных валунов, скатившихся с горы. Треть страны занимают отроги гор Атлас. Мы были в саванной части. Там степи и леса, а здесь две трети дорог, то и дело идут через горы, то над пропастью, то над обрывом, то вообще над бездной. И сейчас легкий подземный толчок сорвал со склона стареющей горы около сотни тонн, нет, тут сот пять, и все такие, что даже танк тут же остановится. Челубей вскрикнул в отчаянии. Вот так всегда, не зря дедушка говорил, и шаг надежнее грузовика. Я быстро оценил массу рухнувших на дорогу глыб. «Нужен мешок взрывчатки, который у нас нет. Как нет и времени, чтобы с ней увозиться!» Ингрид крикнула. «Бросаем машину?» «Приходится», — ответил я с досадой. «Но город вон уже видно». «Уходим?» — спросила она быстро. «Или займем оборону с той стороны?» «Видишь?» — сказал я Куцардису. «Женщина тоже почти человек. Понимает. Хотя обычно не то, не так и не тогда». Он слабо улыбнулся. Туповатые мужские шуточки лучше всего поддерживают наш дух. Схватил из машины снайперскую, автомат и выпрыгнул, а из кузова торопливо выскакивали следом челубей с пулеметом, Левченко с двумя автоматами и полегчавшей сумкой гранат. Ингрид протянула руку за топику, но тот выпрыгнул достаточно бодро. Лишь самую малость изменился в лице. «Я на ту сторону», — велел я. «Оборона держать глупо. Грузовик все равно не переберется». тому же его взорвут в первую очередь. Побыстрее. Когда перебирались через завал, я посмотрел через объективы спутника на шесть наших крохотных фигурок и два грузовика, что несутся по дороге следом за нами. Крикнул громко. Всем затаиться! Не двигаться! Ингрид, слыша повелительный голос, тут же вжалась в щель. Хуцардис и другие пригнулись за камнями, а через пару мгновений из-за поворота извилистой дороги вынырнул первый грузовик, а за ним второй. Он еще не начал сбавлять скорость, а в кузове уже поднялся боевик с лаунчером, пристроил трубу на плече. Трелок, судя по всему, уникальный, моментально поймал цель в захват и нажал на скобу. Мы видели, как ракета вырвалась из трубы и понеслась в нашу сторону, оставляя огненный след. Я даже услышал удар в кабину автомобиля, затем одновременно рванул боезаряд и бензобаки автомобиля. Огненное облако взвилось, казалось, до неба и закрыло мир. «Хватит любоваться!» — рявкнул я. «У вас три секунды, пока огонь закрывает нас. Быстро на ту сторону и уходим! Уходим!» Они перевалили через гребень. Я спускался сзади. Левченко сказал тревожно. «До города примерно миль пять!» «Ничего!» — заверил я. «Сейчас вылезут и пойдут смотреть, что от нас осталось. Когда поймут, что мы перебрались на эту сторону, вернутся к машинам. А потом?» Я не успел ответить. Ингрид сказала быстро. «Это же очевидно. Возьмут все необходимое, как говорит профессор, для жизни в этом мире и бросятся в погоню». Он посмотрел с сомнением на женщину. «Во мне почему-то не сомневается». «Как же, я самец, это обязывает», сказал с сомнением. «Думаете, не догонят?» «Обязательно догонят», заверил я. «Надо жить интересно и красиво. Чтобы туда ехали, за нами гнались. Обратно едем, за нами погоня. Мы же романтики, мать вашу». Ингрид нервно дернулась. «Господин профессор, выражайтесь приличнее!» «Я не вижу здесь дам!» — возразил я. «Приличные люди!» — пояснила она с достоинством. «И в присутствии ишака не станут говорить дурные слова!» Я кивнул Челубею в ее сторону. «Слышишь, как она тебя обозвала!» Он сделал вид, что надулся и теперь на всю жизнь с нею в клановой ссоре. Смотрел на нее волком. А она, не совсем понимая изысканный мужской юмор, смотрела то на него волчицы, то на меня. Но оправдываться и объясняться посчитала ниже своего капитанского достоинства. Когда они сбежали вниз, я, оставшись наверху с винтовкой в руках, велел строго. «Уходите, я пока побуду здесь. Мне кажется, через этот завал заморяться, карабкаться». Она сказала нервно. «Ну да, мы же не заморились». Левченко посмотрел на меня внимательно. «А они заморятся. Профессор, может, вам снайперскую?» «На такой дистанции?» – спросил я. «Ах, шутишь?» – Ингрид возразила. «Тогда и мы останемся». Я сказал жестко. «Это приказ. Уходите. Челубей, если женщина будет противиться, убей за нарушение берберского образа жизни, семейных ценностей и попытку предательски перейти к туарекскому стилю». И прекратив разговор, я не стал слушать, что она вопит. Залег там же, на этой стороне гребня. Когда оглянулся, Ингрид уже тащила за собой спотыкающегося затопика, а их сзади прикрывает куцардис. На той стороне догорает наш грузовик, послуживший недолго, но верно. Из обоих автомобилей преследователей высыпали красочно одетые боевики. Что-то все-таки в этом разбойничестве есть. И не что-то, а все то, что так нравится молодым и необремененным интеллектом. Лихость, свобода, возможность ломать и крушить, сладостная власть над безоружными, когда мог бы убить, но благородно только изнасиловал и отпустил. Кому уже можно сказать, что и насилия не было. Благородный разбойник попался.